проигнорировав Мартинека и пригвоздив его локтем к стене, чтобы больше не лез под ноги Фелиция, прижала к себе пёстрое создание, угадав в нём Вандзюрой Кувну, и без запинки ответила на приветствие: Вандзюлечка, сколько лет. Ты меня приняла за мою мамочку, а Фелиция я её дочь. Ах, как молода ты выглядишь, как чудесно. Приветственная речь получилась что надо. В этот момент за спиной стенавшего Мартиника, за кучей стружек и разбитого стекла появилась выглянувшая на шум Сильвия в фартуке и с большой ложкой в руке, с которой капал густой соус. Вандзюлька, привидевшись Сильвии, отпрянула от Филицы. "Это толстая девка ваша кухарка?" сурово вопросила гостья. Фелиция. Как можно? Ты представляешь, сколько такая жрёт? Такого не выдержали ни спускавшаяся со лестницы Мелангия, ни замершая у входа дорожка. Отдёрнув занесённую на ступеньку ногу дорожка оттолкнула ятсяка с чемоданами и умчалась в садик. Мелангия же развернулась и, взбежав по лестнице, скрылась у себя. На поле боя остались американская гостья Фелиция, Мартинек А ту ужаса даже переставше стенать, и смертельно оскорблённая Сильвия. С большим трудом, удержавшись от желания тоже сбежать, куда глаза глядят, Фелиция опять оказалась на высоте. Ласково улыбнувшись при ей и приветливо обняв её за бёдра, она зашептала: "Это наша средняя сестра, Сильвия. Познакомься, Сильвия. Это Ванда Ройкувна. Заходи, заходи, дорогая, будь как дома. Выпьешь что-нибудь? А может, ты голодна? Нет, сначала освежиться после дороги. Осторожно, осторожно наступишь на стекло. Мартиник, немедленно подмети. Рада приветствовать тебя на родине, Вандюлька. Какая же ты молодая и красивая. Надо признать. Болтовню она выбила любимое оружие из рук приезжей. Теперь та была Ошарашена и покорно позволила завлечь себя в гостиную, только там немного оклемалась. Так ты, не Хеленка? Но какое сходство! Именно такой была Хеленка, когда я покидала родину. Ну, конечно, ты же Фелиция. Именно ты облила моё платье малиновым муссом. Да не переживай, я давно тебя простила. Ну вылетай, Еленка. Я чувствую, как ко мне возвращается молодость. Что там не говори о дуре Филице не была. И прекрасно понимала, что если в момент отъезда Ванды её Филицене матери было 30 лет, а ей Филице сейчас 70, сходство с матушкой не может быть таким уж потрясающим. Значит, милая Ванда, из любезности уж ждёт безозрение совести. Ну и что? Ведь вот с одного взгляда так точно оценила Сильвию, а та униженная до глубины души, похоже, так и останется стоять столбом, загораживая вход. Пришлось Филиппе её немного отодвинуть одной рукой и незаметно погрозить кулаком, чтобы пришла в себя. Мартинек, подпрыгивая на одной ноге, послушно отправился за щёткой. До слуха Фелицы донеслись звуки, свидетельствующие о том, что кто-то втаскивает в дом чемоданы дорогой Ванзи, видимо, шофёр. В голове мелькнула мысль о необходимости расплатиться с ним, но Фелица тут же её отогнала. Пусть дорожка сама расплачивается за привезла американку сюда. Незнакомый молодой человек поклонился всё ещё неподвижной Сильвии и вежливо поинтересовался, куда затаскивать чемоданы или оставить их на улице. Сильвия попыталась было вытереть лоб, но, обнаружив в руке большую ложку в соусе, поспешила скрыться в кухне, не ответив. Сверху сошла Миланге, всё ещё утирая слёзы вытупившего от смеха. Из садика появилось тоже, справившееся с собой доротка. В прихожей столкнулись Яцик с чемоданами и прихрамывающий Мартиник со щёткой и совком. Выглянувшая из гостиной Ванда, бывшая Райкувна, Узрела юноши и тут же обрела голос. Это что же? Второй же из них. Сколько же их у тебя, дитя моё? С трудом преодолев желание снова сбежать к себе и высмеяться в сласть, Милания остановилась, протянула руки к гости и растроганно её приветствовала, благо слёзы от смеха ещё не высохли у неё. Будем Биться или как? негромко спросил Яцк соперника. Ищу чего? в ужасе проговорил Мартинок. Я ни на одну из них не претендую. Ладно, переобуйся и пошли на пиво. У меня ещё момент, так 3 часа могу себе позволить выветриться. Этого краткого разговора никто не слышал. Дородку всё целое занимала проблема оплаты такси. Она заказывала. Она и расплатиться должна, причём не по счётчику. Заплатить следует намного больше, ведь парень так помог, а у неё денег в обрез. Вот Яцык поволок американские чемоданы наверх, Филипция потребовала. Когда Яцык спустился, дородка выскочила за ним из дома: "Сколько я тебе должна? Заплачу я". Пусть она не видит. Это неудобно как-то. И извини, что так получилось. Я и не предполагала, что тебе придётся. Успокойся, Поненко. Не суетись. Всё в порядке. Заплатишь по счётчику и ни гроша больше. Если честно, то я ещё должен тебе приплатить. Давно я так не смеялся. И если у тебя в планах ещё одно такое представление, непременно вызови именно меня. Договорились? А этот хирувим в сандалиях, он кто? Протеже моей тётки э считает его работящим и благовоспитанным молодым человеком? А ты? А я кретином. Но сандалии носит не по доброй воле, его заставляют переобуваться. Я, как честная девушка, должна это отметить. А теперь боюсь, надо бежать. Не возьм меня уже хватились, ведь бабулю надо устраивать. Ещё раз прошу прощения. Извиняться не за что. У вас и в самом деле весёлый дом. Мне нравится и подумать только именно к тебе приехала такая музейная редкость.